Глава восьмая. Первая часть выполнена. Хейвен, ты все запомнила, смотрела на меня Даяна. Да, запомнила, запомнила, уверенно кивнула я, еще раз прокручивая у себя в голове план действий. Ты, главное, не бойся, взволнованно затараторила кореглазая. Ней будет зол, но мы твой поступок спишем на его сущность Инкуба. Инкуб, судорожно вздохнула я. «Просто отлично!» «Ой, а я тебе разве не говорила об этом?» Невинно хлопнула ресничками демоница. «Да ничего страшного, меня потянуло на иронию. Подумаешь, ты забыла повестить о том, что твоему брату сказать «нет» не получится». «Ну...» — прищурилась девушка. «Скажем так, он очень настырный, целеустремленный мужчина». «И почему я даже не удивлена?» фыркнула, смещая глаза на Даяну, которая лишь хитро улыбнулась. Позже к нам присоединился Шантар. Этот демон вальяжно развалился в кресле, окидывая нас задумчивым взглядом. «Мне кажется, что среди слуг есть тот, кто ей помогает», — произнес он спустя несколько секунд полной тишины. «При делает это неосознанно, потому что те, кто здесь работают, верны Нею. Нужно проверить. Вот только как именно...» «Так давайте просто каждого напоим отваром, и...» Я замолчала, когда кореглазый пристально уставился на меня. «Продолжай», — кивнул он. «Ну, раз вы позволяете...» — съязвила я, слыша тихий смешок Даяны, и замечая возмущение на лице ее будущего супруга. Я к тому продолжила невозмутимо, что если она кому-то затуманила разум, то можно просто подлить слугам в питье определенный настой. Так мы сразу узнаем, есть ли среди нас тот, кто служит этой черноволосой. «Отличная идея!» — оживилась Даяна. «А что нужно для настоя?» Последующие полчаса мы обсуждали, где раздобыть нужные ингредиенты. Шантар, конечно же, напрочь отказался возвращать меня домой, ведь там точно было все необходимое. Но вызвался сходить сам, оставляя меня с Даяной. «Давай тебя немного принарядим перед ужином». — сказала Кореглазая, шевеля пальцами в воздухе. Миг, и мои волосы закрутились в крупные локоны, спадая по спине. Грудь стянул корсет, от отчего я охнула и выпучила глаза от неожиданности, а бедра ощутили гладкий шелк юбки, которая струилась до самых пят. «Так я точно не похожа на служанку», — усмехнулась я, разглядывая себя в зеркале. Да плевать, ты не должна ею быть», — выпалила Кореглазая. Глубоко внутри у меня зарождалась симпатия к этой боевой девушке. Странно, временами мне казалось, что Даяна и не демоница вовсе. Но потом, когда ее руки творили магию, я понимала, что нет, она жительница темной стороны, мира демонов. Время шло, а Шантара все не было. Я начинала переживать, ведь он в поисках нужного мог мне там такой бардак устроить, что потом в жизни разгребешь». Мы вышли из комнаты, направляясь в парк. Надо было видеть отвисшие челюсти служанок, которые при виде меня впадали в ступор, разглядывая мой внешний вид. Мне только и оставалось, что мысленно хмыкать и с невозмутимым видом шагать дальше. Стоило только оказаться за пределами особняка, как на нас налетел довольный Чандар, утыкаясь мордочкой мне в живот. Я захихикала и погладила его, печально вздыхая. «Ты ему понравилась», — улыбнулась Даяна. Этот пес никого еще так не принимал, как тебя. От этих слов мне стало немного не по себе. Интуиция шептала, что демоница пытается что-то до меня донести, но вот что именно, я не могла никак понять. Просто я люблю животных и не испытываю негатива к ним. Пожалуй, я плечом стараясь не зацикливаться на странных ощущениях от этого разговора. Собаки чувствуют эмоции. Как и демоны, кивнула девушка да только повторюсь, что на тебе амулет. И Чандр, не чувствуя твоего настроения, наоборот, был бы осторожен, готовый атаковать в любой момент. Но нет, он спокойно без ума от тебя. Ветер шевелил мои волосы, играя с ними. Шелест листвы ласкал слух, успокаивая. Я наблюдала за пестрыми бабочками, порхающими с цветка на цветок, и мною начинала овладевать атмосфера сказки. Как красиво! выдохнула я едва слышно. «А главное, здесь можно спокойно гулять», — соглашаясь, кивнула Даяна. «Мойва не выходит из особняка, боится, что чендер ей голову откусит», — продолжала злобно она, направляясь по брусчатой дорожке, к мелкими цветами беседки. «Ну и отлично», — хмыкнула я. «Не отлично», — отрицательно мотнула головой демоница. «Она может навредить псу, я боюсь за него». Огонёк неспешно следовал за нами, повеливая хвостом. «Мы постараемся как можно скорее вернуть твоего брата в строй», — ободряюще улыбнулась я. «Очень надеюсь на это, Хейвен. вздохнула кореглазая. Шантар появился за нашими спинами, едва не доводя до инфаркта. Он невозмутимо вышел из светящегося пятна, оглядывая меня. «Где твоя выдержка и хладнокровие, ведьма?» — усмехнулся демон, когда я схватила за сердце. Там же, где и твои манеры, рыкнула я, злясь. Да хватит вам уже! встряла Даяна. Милый, ты нашел, что искал? Нашел, невозмутимо ответил Брюнет, погружая кисти в карман и брюк. Ты решила даровать служанке титул? насмешливо выгнул он бровь, смотря на свою будущую супругу, одела ее как графиню. Шантар! Укоризненно покачала головой демоница имей хоть чуточку уважения». «К ведьме?» — хмыкнул он. «Если я ведьма, то это не значит, что меня можно смешивать с грязью и унижать. Ясно тебе?» Яростно зашипела я, смотря в упор на прищурившегося Шантара. «Хватит. Богами клянусь, пришел бы ты ко мне один, я бы тебя огрела чем-нибудь. Скажи спасибо Даяне, только из-за нее я еще здесь». Не отвернулась, так и продолжала смотреть в огненные глаза мужчины, который тоже начинал злиться. Вдруг секундные вспышки ярости рассеялись под злобное рычание Чандера, которое село моих ног, недовольно ворчана Шантара. «Ну ты и предатель!» — возмутился демон. Даяна лишь посмеялась над сложившейся ситуацией, а потом увела разговор в другое русло, помогая отстраниться от едва не вспыхнувшей ругани. Время плавно перетекло в вечер, и мы дружно направились на выполнение задуманного. Войдя в обеденную залу, следом за Даяной, я сразу же поймала на себе взгляд Мойвы, которая едва ли не побагровела от ярости. У прислуг нынче новая форма? Кинула она невзначай, прижимаясь к боку Нейхаса, который с радостью ее приобнял. Даяна, как и я, пропустила ее болтовню мимо ушей, усаживаясь за столом. «Готово?» — шепнула она мне, когда перед нами поставили бокалы с красным вином. «Дай руку!» «А...» «На нас иллюзии!» — произнесла демоница. «Давай руку!» Я протянула ей ладонь и вытаращила глаза, когда аккуратный ноготок демоницы превратился в острый коготь черного цвета. Даже пикнуть не успела, как этот самый коготь поцарапал меня, а палец завис над бокалом с вином. Капля за каплей кровь падала в красную жидкость, оставляя на поверхности круги. «Теперь он должен это выпить», — судорожно вздохнула Даяна. «И когда он выпьет, ты...» «Да помню, я помню», — заверила взволнованную до ужаса девушку. Иллюзия спала, потому что голоса стали слышны отчетливее, а не так приглушенно, как было ранее. Даяна поднесла бокал с моей кровью к своим губам и сделала глоток. И я старалась держаться непринужденно, но хоть убить и не понимала, зачем она сама отпила. Внезапно демоница закашлялась и замахала свободной рукой перед своим лицом, так и продолжая держать бокал. «Что с тобой?» Взволнованно подскочил к ней шантар. От меня не ускользнул ехидный взгляд черноволосый, пока Даяна продолжала кашлять. «Какое-то оно...» — просипела демоница. «Испорченное, что ли?» «Не может быть такого. Нейхас уже стоял рядом с сестрой. Я самолично контролирую закупку вин. Да, я попробую». Он забрал из рук Даяны бокал и отпил глоток. Мое сердце пропустило удар, когда его лицо ожесточилось, а яростный взгляд метнулся в мою сторону. «Ну как?» Прочистила горло демоница, невинно хлопая ресницами. «Да». — рыкнул он, сверля меня глазами насквозь. «Ты права. Вино испорчено!» Шантар смиренно молчал. Да я настроила из себя сущего ангела. А я чувствовала, что Найхас хочет меня прибить. Причем прямо здесь и сейчас. Ведь, как и говорила демоница, он поймет, что в вине моя кровь. Ну вот, первая часть плана выполнена. Теперь мой выход. Уф, готовься, Хейвен!